Леха достал бинокль и всмотрелся в лежащие тела. Ему хватило минуты, чтобы все понять и бегом покинуть это ужасное место. Добежав до каньона, быстро отвязал поводья и, вскочив в седло, погнал цу крысью. Отойдя от оврага подальше, Леха вывел свой караван к ручью и, напоив животных, опустился на колени у самого среза воды. Черпая ледяную воду горстями, он умывался и пытался понять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 Он не понимал, зачем было уничтожать тех, кто не может оказать никакого сопротивления. И уж тем более он не понимал, как можно убивать малолетних детей. Вспомнив, что сделали белочехи с его родной станицы, Леха взял себя в руки и, поднявшись, прошипел, сжимая кулаки. "Зверье, поганое, всех вас под нож!» Справившись с нахлынувшей ненавистью, он снова вязал животных в цук и, усевшись в седло, двинулся дальше, попутно вспоминая, сколько деревень было в округе.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 Вот вроде серьезные люди тебя учили, а все одно ведешь себя словно сопляк малолетний. Ты, товарищ Сергей, слова-то выбирай? С угрозой в голос отозвался Леха, моментально подбираясь и в одну секунду превращаясь в настоящего хищника, готового убивать. А как еще тебя назвать? вспыхнул чекист. Тебя по делу туда отправили, а ты в войну играешь и пулеметы воруешь. Ладно, обошлось. А если б зацепили.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 Катнув желваками, терпеливо пояснил парень. Сам удивился, что к таким машинкам припаса так мало. — А в другом месте не смотрел? — не унимался Васильев. — Да ты издеваешься, что ли? — не выдержав, возмутился Леха. Один кричит, что я глупый сделал, эти тарахтелки притащив, другой вой, что патронов мало привез. Вы для начала промеж себя разберитесь, что мне делать надо было, а после говорить начинайте. Рассердившись, парень резко встал, заставив комиссара испуганно дернуться в сторону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 Ведя коня быстрым шагом, Леха то и дело оглядывался на раненого, опасаясь, что увязанное на скорую руку в развалится, но время шло, она все еще держалась. В селе Леха первым делом отвез у к бабке травницы и, передав добычу своей квартирной хозяйке, кинулся собираться. Единственное, на что он позволил себе отвлечься, так это на то, чтобы распрячь и обеходить коня. В конюшне его и нашел комиссар. Ты где то у китайца взял?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 Время для зверья сытые, так что остаться голодным в тайге он просто не мог. Спустя час Леха вернулся к биваку с уже освежеванной тушкой и, быстро разрубив ее на части, половину опустил в закипевшую воду. Вторую часть парень натер, собранный на том же полянке черемшой и специями, и нанизал на прутики. Еще через полтора часа Юи с аппетитом уплетала горячую похлёбку, лукаво поглядывая на парня. Поворачивая прутики с зайчатиной, Леха, заметив ее взгляд, на всякий случай оглянулся себе за спину и убедившись, что ничего странного там нет, недоуменно спросил: Ты чего? Ничего, просто ты замечательно готовишь, вежливо улыбнулась Юля и прячу смешку в уголках глаз. Ну так самому есть! Пожал Леха плечами, не понимая, что тут удивительного. Тебе этому специально учили? не унималась девушка. Угу, — кивнул Леха, впиваясь зубами в уже готовый шашлык. А кто учил?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 Ты много знаешь об этом дворце для дочери простого судьи, удивленно хмыкнул Леха. Отец однажды бывал там. Его тогда наградили императорским знаком, вот он и рассказал мне, вздохнула Ю и разом погрустнев. Погоди, плакать, поторопился успокоить ее парень. Может, у него еще все в порядке? Ну, сбежал ты из дому, так бывает, может, влюбилась в кого. От него это не зависит, выдвинул он первую пришедшую на ум версию. Нет-лю. Японцы отца не пощадили,